Раннее. Весна наступила ранне, Уже в конце февраля на полях показались проталины, и по ложбинам зажурчали ручьи. Возвращаясь из школы, Ваня спешил приготовить уроки, а потом весело бежал к отцу. «Папа, я уже все выучил, идем в мастерскую». — Вот ягоза! Никакого покоя нет! — добродушно ворчал Петр Михайлович. Он вставал из-за стола, надевал ватную телогрейку, и вместе с сыном шел, минуя лужи, через оттаивший двор в небольшую пристройку, которую они оборудовали под столярную мастерскую. В мастерской стоял самодельный верстак. По стенам на полках лежали необходимые инструменты, рубанки, стамески, молотки, а в углу белели обрезки досок. Вокруг них весь пол был засыпан свежими опилками и стружками, тут особенно хорошо пахло смолой, будто в лесу. Ваня отлично знал, что отец ворчит на него только для виду, а сам ждет, не дождется, когда, кончив работу, вернется домой. И они оба начнут что-нибудь мастерить. Сколько дел по дому уже переделали. Скамейки, полки, даже кухонный стол — все это их работа. Правда, мастерит в основном Петр Михайлович, а Ваня только ему помогает. Ну и что же? В этом году он уже научился пилить, строгать и совсем не так уж часто попадает молотком по пальцам, когда забивает гвозди. Папа подбадривает его, говорит, что из него выйдет дельный столяр. Нужно только стараться, и Ваня старается изо всех сил. Вот сегодня только вошли в мастерскую. Ваня скорее снялся со стены пилу, достал топор, молоток. Ну, папа, что будем нынче делать? Петр Михайлович лукаво взглянул на сына. — Сегодня, Ванюша, я ничего делать не буду, а будешь мастерить ты сам. Ваня очень обрадовался. — Ну что ж, я готов. Отец достал из угла обрезки нестругных досок и передал сыну. — Размерь, распили их и сколоти птичий домик скворечник. Папа, прежде всего, доски обстругать нужно. Видишь, какие они серые и некрасивые. Совсем не нужно. Скворешник не должен быть выструган, не должен резко бросаться в глаза. Такой домик птиц будет только отпугивать. Ване было немножко жаль, что не удастся сделать скворешник беленьким, нарядным. Но ничего не поделаешь. Папа ведь лучше знает». Мальчик взял пилу и принялся за работу. Трудился до самого вечера. Отец смотрел, поправлял, но не помогал сыну. Наконец, поздно вечером, скворечник был готов. Ваня приклотил его к длинному шесту и поставил возле дома. На другой день Ваня и Петр Михайлович прикрутили проволокой шест к березе возле самого дома. Все было в порядке, оставалось только ждать крылатых гостей. Но долго ждать не пришлось. В конце марта, отправляясь в школу, Ваня выбежал на крыльцо. Яркое солнце слепило глаза, в лицо пахнуло свежестью. И талой землей в полисаднике неистово чирикали воробьи. А это что еще? Заскрипящие, щебечущие звуки раздаются откуда-то сверху. Ваня поднял глаза. На березе возле скворечника сидел скворец. Он запрокинул головку, растопырил крылышки и, что есть мочи, скрипел, щебетал и свистел на разные голоса. «Вот это здорово!» — воскликнул от радости Ваня и помчался в школу сообщить товарищам важную весть. С этого дня, каждое утро, уходя в школу, Ваня останавливался на одну минутку, чтобы полюбоваться на скворушку. А днем, возвратившись из школы, мальчик по поминутно выбегал на крыльцо удостовериться, тут ли скворец, не улетел ли он, не покинул ли он свой домик. Скворец был не один. С ним вместе прилетела скворчиха. Вначале обе птицы хлопотали с утра и до ночи, таскали в домик прутики, перышки, А потом скворчиха стала появляться все реже и реже. Большую часть времени она стала проводить в скворечнике, видно, устраивала там гнездо, готовилась снести яйца. — Папа, а кошки не заберутся в наш домик? — спросил как-то Ваня. — А ты устроим преграду, — ответил Петр Михайлович. — Наруби в лесу елового лапника и обвяжи им ствол березы. Обвяжи так, чтоб колючие лапы торчали вниз. Ни одна кошка тогда на дерево не полезет. На следующий день Ваня так и сделал. Прошла неделя, другая. Уже на березе надулись почки. Того гляди, лопнут. И вдруг случилась беда. Еще ночью сквозь сон Ваня слышал, как за стеной что-то гудело. И выило, опроснулся утром, глянул в окно, да так и ахнул. На дворе зима, все кругом, земля, крыши домов, было в снегу. Ваня сразу вспомнила о своих скворцах, как бы еще не замерзли. Мальчик быстро оделся и к отцу. — Папа, опять зима, наши скворушки не замерзнут? Петр Михайлович покачал головой. Холод птицам не страшен, другое дело, где им еду добыть? Земля под снегом ни червяков, ни жуков не достанешь. А если хлеба на снег покрошить? Отец пожал плечами. Попробуй, только вряд ли они будут крошки в снегу подбирать. Скорее их воробьи поклюют. Ваня надел куртку и выбежал во двор. Резкий холодный ветер трепал ветви березы. На шесте у угрюмо торчал скворешник, а возле него сидели, нахохлившись, оба скворца. Ваня взял ломо черного хлеба, раскрошил, разбросал под деревом и, спрятавшись за дверь, стал ждать. Все напрасно, скворцы даже не пошевелились, наверное, не заметили предложенную им еду. Как же быть? Но думать об этом уже было некогда. Нужно спешить в школу. С тяжелым чувством брел Ваня по улице на другой конец деревни, где находилась школа. Дорога и мальчик все оглядывался, не слетят ли скворцы на землю. Но две темные точки неподвижно чернели на сучке березы. Ваня последний раз взглянул на них и уныло вошел в класс. Зима воротилась не на шутку. Третий день не отпускал мороз, и сердитый ветер гнал по полям струйки и поземки. Все птицы попрятались кто куда, одни грачи, как черные головешки, торчали у своих гнезд в березовой рощи. Оба скворца тоже все сидели на одном месте возле скворечника. Они будто примерзли к своему сучку и, казалось, так ни разу не сдвинулись с места. — Плохие дела, — качал головой Петр Михайлович. — Пожалуй, это помрут с голодухи, ведь не скажешь им, чтоб на снег слетели, что там им еда приготовлена. — Папа, а если им корм прямо в скворечник насыпать? — спросил Ваня. — Нет, вспугнешь только, — ответил отец. И вдруг, улыбнувшись, сказал, — А ты, сынок, хорошую мысль подал. Скворешник еду мы сыпать, конечно, не будем, а вот что попробуем. Сколотим из дощечек кормушку, положим туда хлеба, творогу, каши и подвесим кормушку к скворешнику. Может, так они и скорее сообразят, что им делать. К вечеру кормушка была готова. К ней приделали веревки так, чтобы она могла висеть на сучке, как люлька. Когда стемнело, Петр Михайлович осторожно приставил к березе лестницу и забрался с кормушкой на самый верх. Там он перекинул веревку через толстый сук и укрепил кормушку под скворечником. Потом спустился на землю и нижний конец веревки обвязал вокруг ствола. «Понимаешь, в чем дело?» — сказал он Ване. «Кормушка у нас получилась подъемная». Хотим на землю спустим, а захотим опять кверху подтянем. Мы теперь в нее можем сыпать корм прямо с земли, не залезая на дерево, не тревожа птиц. Вот только будут для нее есть его. На утро отец и Ваня проснулись чуть свет, и оба сейчас же бросились к окну. На дворе было по-прежнему хмуро и холодно, Печально торчал на шесте скворечник, а под ним темнело, слегка покачиваясь кормушка. Но где же скворцы? Может быть, греются в домике, или они улетели, куда глаза глядят? А может, замерзли? Вдруг Ваня схватил отца за рукав. — Папа, гляди! Из скворечника выглянула черная головка. Птичка глянула направо, налево и вылетела прямо в кормушку. — Вот это разумно! — одобрил Петр Михайлович. — А где ж другой скворец? — забеспокоился Ваня. — Ну, брат, теперь оба целы будут! — успокоил его отец. — Уж если еду нашли, не помрут. И действительно, вскоре в кормушке завтракают уже оба скворца.